Глава седьмая. Такой случай может не повториться. Октябрь 1807 года. «Ну, сэр, вы отмщены!» — воскликнул мистер Дроллайт, неожиданно входя в библиотеку дома на Ганновер-сквер. «Отмщен?» — переспросил мистер Норрл. «О чем вы?» «О-о-о!» сказал мистер Дролойд. Невеста сэра Уолтера, мисс Уинтертаун, умерла. Умерла сегодня днём. Они должны были пожениться через 2 дня. 1000 фунтов в год. Вообразите его отчаяние, если бы только она дожила до конца недели. Он в долгах, как в шелках. Не удивлюсь, если завтра мы узнаем, что он перевязал себе горло. Мистер Дролойд облокотился на спинку кресла у камина и, посмотрев вниз, обнаружил приятеля. А, это вы, Лассельс. За газетой спрятались, я вас сразу не заметил. Как поживаете? Тем временем мистер Норл смотрел на мистера Дроулейта. Умерла, говорите? Изумлённо промолвил он. Та самая барышня, которую я видел Невозможно поверить. Всё так неожиданно. Вот уж нечуть, заметил Дролойт. Вряд ли что-то могло быть более закономерным. А, -а как же свадьба? воскликнул мистер Норро. Все необходимые приготовления. Мать же их наверняка не знали, насколько она больна. Уверяю вас, парировал дролой. Знали, знали все, да что там. Зимой они были на Лимингтонских водах, и некий Драмонт, видевший её на Рождественском балу, заключил с лордом Карлайлом пари на 50 фунтов, что она не доживёт до конца месяца. Мистер Лассс раздражённо прищёлкнул языком и отложил газету. Нет-нет, сказал он, «То была не мисс Уинтертаун, вы а мисс Хукхем Никс, которую брат обещал застрелить, если она опозорит их семью, что, как все ожидали, рано или поздно случится. Только это было в Уортинге, и спорил он не с лордом Карлайлом, а с герцогом Эксмурским». Дроллайт задумался. «Наверное, вы правы», — проговорил он наконец, — Впрочем, это не имеет никакого значения. Все знали, что мисс Уинтертаун больна, кроме, разумеется, её матери. Та считала свою дочь совершенством. А разве совершенство может болеть? Совершенство существует лишь для того, чтобы им восхищались. Совершенство должно составлять блестящую партию. Старуха не допускала и мысли, что её совершенство болеет. Не желала и слова об этом слышать. Сколько бы мисс Уинтертаун ни кашляла, ни падала в обмороки, ни опускалась без сил на диван, к ней ни разу не вызвали врача. — Сэр Уолтер бы позаботился о ней лучше, — сказал Лассельс, встряхивая газету, чтобы вернуться к прерванному чтению. — Насчет его политических взглядов можно поспорить, но человек он разумный. Жаль, что она не дотянула до четверга. Ах, мистер Норл, воскликнул Друлייט, поворачиваясь к другу. Вы так побледнели! Понимаю, вам больно видеть, как пресеклась юная и невинная жизнь. Ваши благородные чувства делают вам честь, и я целиком их разделяю. Самая мысль, что несчастная барышня увяла до срока, подобно прелестному цветку, раздавленному беспечным прохожим, терзает мое сердце, как острый нож. С другой стороны, она сильно болела и должна была умереть раньше или позже. К тому же, по вашим собственным словам, она была с вами не слишком любезна. Знаю, сейчас не модно так говорить, но я по-прежнему считаю, что молодые должны с почтением относиться к возрасту и учености. Дерзость и заносчивость глубоко мне ненавистны». Однако мистер Норрелл как будто не слышал слов утешения, которыми чился поддержать его собеседник. Заговорил он нескоро и с тяжёлым вздохом, как будто обращался к самому себе. Я не думал, что магию здесь ставят настолько низко. Он помолчал и пробормотал тихо: Очень опасно воскрешать мёртвых. Уже 300 лет никто такого не делал. Я не посмею. Всё это было чрезвычайно необычно. Мистер Дролойд и мистер Лассс в изумлении обернулись к своему другу. "Разумеется, сэр", сказал мистер Дролойд. "Никто от вас этого и не ждёт". Конечно, я знаю нужное заклинание, продолжал мистер Норрл, словно не слышал ответа. Однако это тот самый род магии, от которого я отказался. Всё слишком сильно зависит, зависит тот. То есть я хочу сказать, и результат абсолютно непредсказуем. Волшебник совершенно бессилен на него повлиять. Нет, не буду и пытаться, даже думать об этом не стану. Наступила короткая тишина. Однако, несмотря на свою решимость не думать об опасной магии, мистер Норрелл по-прежнему ерзал на стуле, барабанил пальцами по столу, часто дышал и проявлял другие признаки сильного душевного волнения. Мой дорогой мистер Норрл, медленно проговорил Дролайт. Кажется, я начинаю вас понимать. И признаюсь, что нахожу вашу мысль превосходной. Вы хотите совершить великое волшебство, дабы засвидетельствовать свои необычайные возможности, о, сэр, если вам это удастся, Все Уинтертауны и Поулы Англии будут искать знакомство с удивительным мистером Норролом. — А если не удастся, — сухо заметил мистер Лассельс, — все в Англии захлопнут дверь перед бесславным мистером Норролом. — Мой дорогой Лассельс! — вскричал Дроллайт. — Что за чушь вы несете? — Да! Легче лёгкого объяснить неудачу, они случаются со всеми на каждом шагу. Мистер Лассель сказал, что не понимает, о чём речь. Они заспорили, но тут с губ мистера Норролла сорвался страдальческий возглас. О, Боже! Что делать? Что делать? Все эти месяцы я трудился, чтобы сделать мою профессию приемлемой в глазах людей, и всё равно меня презирают. Мистер Лассес, вы знаете свет. Скажите. Увы, сар, поспешно перебил его мистер Лассельс. Я взял за правило никому ничего не советовать. И он вновь вернулся к газете. "Мой дорогой мистер Норрелл", сказал Дролайт, "не дожидайся, когда поинтересуются его мнением. Такой случай может не повториться". сильный довод исторгший у мистера Норролла глубокий вздох "Но я бы не простил себе, если бы позволил вам его упустить. Одним махом вы возвращаете нам очаровательную особу, о чьей смерти никто не может думать без слёз, спасаете от нужды достойного джентльмена, и обеспечиваете будущность английской магии." «Как только вы докажете полезность ваших умений, кто посмеет отказать волшебникам в должном почете и уважении? Волшебников будут почитать наравне с адмиралами, гораздо больше, чем генералов. Возможно, так же, как архиепископов и канцлеров. Не удивлюсь, если его величество немедленно введет для них табель о рангах». камер-маги, обер-маги, действительные титулярные маги. А вы, мистер Норрелл, займете вершину иерархии, как архимаг. И все это одним махом, одним махом!» Дроллайт был, очевидно, доволен своей речью. Лассельс раздраженно шелестел газетой. Ему явно было что возразить, но он сам... Отрезал себе путь, когда сказал, что никому не даёт советов. Едва ли возможно найти более опасный вид магии, испуганно прошептал мистер Норр. Она опасна как для самого волшебника, так и для объекта. Но, сэр, разумно отвечал дролайт, вам лучше судить касательно опасности для себя. А что до объекта, как вы выражаетесь, юная дама уже мертва. Разве может ей стать хуже? Дроллайт подождал ответа на свой вопрос, однако мистер Норрелл не отвечал. — Я велю подать карету, — объявил Дроллайт, берясь за звонок, — и немедленно поеду на Брунсвик-скверт. «Не тревожьтесь, мистер Норрелл, я убежден, что наше предложение будет принято с большим жаром. Ждите меня через час!» Дроллайт выбежал из комнаты. С четверть часа мистер Норрелл сидел, уставившись в одну точку, и хотя Лассельс не верил в колдовство, которое намеревался совершить мистер Норрелл, а, следовательно, и в грозящей ему опасности. Он всё же порадовался, что не видит картин, проплывающих перед глазами мистера Норрла. Затем мистер Норрл очнулся от забытья, взял пять или шесть книг и принялся их торопливо листать, желая, по-видимому, найти страницы, на которых приведены советы для волшебников, желающих пробудить юных покойниц. Это заняло ещё примерно 3 четверти часа. Наконец за дверью послышался шум и ликующий голос мистера Дролойта. Величайшее отдолжение примнога вам обязаны. Мистер Дролойт, пританцовывая, ворвался в библиотеку. Всё отлично, сер. Сер Уолтер вначале отреагировал немного сдержанно, но всё уладилось. Он попросил передать, что благодарен вам за участие, но не видит смысла в этой затее. Я ответил, что если он боится огласки, то пусть не беспокоится, ибо мы не желаем ставить его в неловкое положение. Мистер Норвуд стремится лишь ему услужить, а мы с Лассельсом будем не мы как могила. Он ответил, что ему безразлично чужое мнение, над министрами всегда смеются. Однако он хотел бы, чтобы мисс Уинтертаун оставили в покое, ибо считает, что так приличнее в её нынешнем положении. Дорогой сэр Олтер, кричал я, Да как вы можете так говорить? Не хотите же вы сказать, что юная и богатая дама добровольно покинула бы наш мир накануне свадьбы с вами? "О, сэр Уолтер", продолжал я. "Даже если вы не верите в магию мистера Норрла, что за беда, если он хотя бы попытается вернуть к жизни вашу невесту?" Старая леди тут же оценила справедливость этих слов. И присала купила свои доводы к моим. Она рассказала мне о волшебнике, которого знала в детстве, доравитейшим человеке и близком друге их семьи, много лет поддерживавшим жизнь в её умирающей сестре. Уверяю вас, мистер Норл, невозможно выразить благодарность, которую испытывает к вам Мессис у Интертаун. Она просила, чтобы вы приехали немедленно. Да и сэр Уолтер сказал: что не видит причины откладывать ваш визит. Поэтому я велел Дэви ждать у дверей и никуда не отлучаться. Но, мистер Норрелл, это будет ночь всеобщего примирения. Всякое непонимание, основанное на двух-трех, не кстати оброненных словах, развеется, как дым. Все будет, как в шекспировской пьесе». Мистера Норрелла облачили в плащ и усадили в карету. При изумлении, отразившемся на его лице, когда дверцы отворились и мистер Дролоть запрыгнул с одной стороны, а мистер Лассель с другой, можно предположить, что решимость этих двух джентльменов сопровождать его на Брундсвик-сквер стала для мистера Норролла полной неожиданностью. Лассель уселся в карету, пыркая от смеха и говоря, что в жизни не видел ничего более комичного. Они похожи на глупцов из старых итальянских или французских сказок, которые в подноиниках отправились добывать отражение луны с дна пруда. Замечание это, вероятно, обидело бы мистера Норрова, будь тот в настроении слушать. На крыльце дома миссис Уинтертаун собралась небольшая толпа, Двое выбежали к карете, и в свете фонаря над лестницей можно было различить с десяток слуг, собравшихся взглянуть на волшебника, который вернет к жизни их молодую хозяйку. Зная человеческую природу, естественно предположить, что кем-то из них двигало исключительно любопытство, однако у многих лица были бледные и заплаканные». Я полагаю, что их выгнали на тёмную морозную улицу более благородные чувства. Один из слуг взял свечу и пошёл перед мистером Норрлом и его друзьями, освещая путь, ибо в доме было темно и холодно. На лестнице они услышали голос миссис Уинтертаун, которая звала сверху: "Роберт, Роберт!" Это мистер Норрл. "О, слава богу, сэр!" Внезапно она появилась в дверном проеме. «Я боялась, что вы никогда не приедете!» К ужасу мистера Норрелла она взяла его руки в свои и, сжимая их, молила его применить самые действенные чары, чтобы вернуть мисс Уинтертаун к жизни. «Пусть он не думает о деньгах и называет любую сумму», Лишь бы он сказал, что вернет к жизни ее дорогое дитя. Пусть он немедля это пообещает. Мистер Норрелл прочистил горло и наверняка пустился бы в пространное и скучное рассуждение о философии современной магии. Однако Дроллайт проскочил вперед и, схватив миссис Уинтертаун за руки, спас обоих. — Умоляю, сударыня! — воскликнул он. — Успокойтесь! Мистер Норл приехал. И мы сделаем всё, что в его силах. Он просит вас более не упоминать о деньгах. Всё, что он совершит сегодня, будет сделано во имя дружбы. Здесь мистер Дролит приподнялся на цыпочки и вытянув шею, взглянул через плечо миссис Уинтертаун туда, где стоял сэр Уолтер Пол. Сэр Уолтер только что поднялся с кресла и стоял в некотором отдалении, разглядывая новоприбывших. В свете свечей видны были его бледность, ввалившиеся глаза и заострившиеся черты. Обычная вежливость требовала, чтобы он подошёл и заговорил с гостями, однако сэр Уолтер не тронулся с места. Мистер Норрл замяшкался в дверях, он явно не хотел идти дальше, пока не побеседует с сэр Уолтером. Но мне надо поговорить с сэр Уолтером. Всего несколько слов. Сэр Уолтеру. Я сделаю всё, что в моих силах, сэр Уолтер, кричал он. Поскольку молодая особа не так давно покинула наш мир, могу сказать, что ситуация обнадёживающая. Да, думаю, можно сказать, что ситуация внушает надежды. Теперь я пойду, сэр Уолтер, и сделаю всё, что в моих силах. Надеюсь, в скором времени я смогу сообщить вам добрую весть. Все те заверения, о которых молила и которых не получила. Миссис Уинтертаун, мистер Норл рвался изложить сэру Уолтеру явно не желавшему их слушать. Из безопасного далека сэр Уолтер безучастно кивнул, а когда мистер Норр всё равно не ушёл, выкрикнул хрипло: "Спасибо! Спасибо!" Губы его странным образом искривились, возможно, это должно было изображать улыбку. "Я бы всем сердцем желал, сэр Уолтер", воскликнул мистер Норр. пригласить вас с собой и показать всё, что я буду делать. Однако особая природа этого конкретного волшебства требует полного одиночества. Надеюсь, у меня ещё будет случай продемонстрировать вам свою магию. Сэр Уолтер отвёл лёгкий поклон и отвернулся. Миссис Уинтертаун в этот момент говорила со своим слугой Робертом, и Дролайт, воспользовавшись тем, что никто не обращает на них внимания, подбежал к мистеру Норрилу и лихорадочно зашептал ему в ухо: "Нет, нет, сэр, не отсылайте их. Я советую собрать у кровати как можно больше народа. Это, я уверяю вас, лучшая гарантия того, что ваши сегодняшние свершения утром станут известны всему городу. И не бойтесь небольшой суматохи. чтобы привлечь внимание слуг, ваши лучшие заклинания, пожалуйста. Ах, какой же я тупица. Надо было прихватить опие, чтобы бросить в камин. У вас ведь, наверное, и с собой нет. Мистер Норл не ответил и только попросил, чтобы его без промедления провели к мисс Уинтертаун. Хотя волшебник ясно дал понять, что хочет подняться к ней один. Мистер Дролой и мистер Лассес не могли бросить дорогого друга перед лицом такого испытания, и Роберту пришлось проводить на второй этаж всех троих.